В программе Христианские чтения продолжаем читать книгу Марии Вепс Номи Последние дни и Иерусалима. Передача 9-я. В тот день Иван пришёл в дом отца мрачный и печальный. За последнее время он редко бывал дома, чувствуя отчуждённость своей семьи. Иван прошёл на террасу, где находились все члены семьи. Там же оказалась Мария с сыном Давидом. Во взгляде которым ребёнок смотрел на Явана, было нечто такое, что вызвало горечь в его сердце. Он подумал: "Неужели я стал пуговым для всех?" Наклонившись, Иван Бережно взял мальчика на руки и шепнул ему: "Почему ты боишься меня, Давид? Потому что моя няня говорит, что ты убил бедного Теофила. Дорожащим голосом ответил ребёнок. Ева напустил мальчика на пол, лицо его потемнело. Он подошёл к матери и Наоми. Они попытались встретить его сердечно, но в их отношениях чувствовалась напряжённость и сдержанность. Ему стало ясно, как сильно его присутствие напоминает им об умершем Фефиле и как точно невинное дитя выразило их скрываемые чувства. Он устал от раздоров и кровопролития. Однако его усердие к делу сына Геора не ослабело. Его решимость отдать свою жизнь за восстановление мира и благоденствие своего любимого города не угасла. Но когда заканчивался день, наполненный борьбой и конфликтами, у него возникало щемящее желание возвратиться в родной дом, где тебя бы приняли как желанного гостя. Он тосковал по своей семье, которую он искренне любил. В окружении своей семьи он хотел найти хотя бы краткий отдых от забот и волнений, угнетавших его. Осознание, что он лишился любви своих близких, сделало его дом чужим и даже врождённым. Он многим пожертвовал бы, чтобы вернуть их прежнее расположение. Пока он был погружён в подобные размышления, Наоми, побуждаемая маленьким Давидом, спустилась в сад. И стала плести венок из ярких душистых цветов, чтобы украсить вьющиеся волосы ребёнка. Яван пошёл за нею. Он задумчиво смотрел на её нежное печальное лицо и на оживлённое лицо Давида. При этом на его собственном лице появилась улыбка. Он молча стоял рядом, пока она не закончила своего занятия, потом Она отослала Давида в дом, чтобы его мама и Соломия полюбовались его короной из цветов. Как прекрасен был этот мальчик! Его сияющее лицо и радостный дух казались обещали многие годы счастья. Увы, красота лица подобна красоте цветов, такая же нежная, такая же прекрасная. и такая же недолговечная. Иван предложил Наоми пройтись с ним по саду. Наступили сумерки. Мерцали звёзды на тёмно-голубом небесном своде, а они всё ходили, оживлённо разговаривая. Когда они вернулись в кедровый зал, их поразила необычайная радость, светившаяся на лицах обоих. А последние слова их разговора, услышанные ими, не дали им ключ к разгадке. Ещё 6 месяцев, Наоми. И помни, ты дала мне обещание. Я не нарушу его, ответила она. Хотя это Очень трудное испытание. Римские войска расположились лагерем в долине Шипов, в 3 милях от Иерусалима. Однажды вечером, когда жители с тревогой наблюдали со стен и башен, они увидели одинокого всадника. Выстрани несущегося по долине иосафата. В руке он держал белый флаг в знак мирных намерений. Он пересек поток кедрон и подъехал к водным воротам. На еврейском языке он обратился к стражам пригласить официальное лицо, чтобы передать ему пакет. Выполнив поручение, всадник учтиво поклонился и пустил лошадь в галоп. На уми готовилась ко сну Когда вошла Дивора и подала ей запечатанный конверт, на котором хорошо знакомым почерком было написано: "Для Наоми, дочери священника Садока". Наоми вскрыла конверт, поспешно пробежала глазами одно из писем. Она побледнела и слёзы показались на глазах. Письмо Марцелла содержало уверение в его любви и в его желании спасти свою невесту от опасности, неумолимо надвигавшуюся на её соотечественников. Он писал о мощи римской армии, Отвёрдым решением Тита на осаду города, если он не сдастся добровольно. Со всем красноречием влюблённого Марсель просил её добиться разрешения родителей покинуть обречённый город и укрыться под защитой его отца. Марсель указал место, где они с отцом будут ждать её каждый вечер, крытыми настилками и быстрыми лошадьми. Он умолял её не терять времени, так как действия римской армии будут быстры и решительны, и через несколько дней спастись будет невозможно. Но решение Наоми остаться в городе было непоколебимо. Здоровье её матери всё ухудшалось, Могла ли она оставить её? А главное, мать начинала склоняться к доводам дочери, что Иисус Христос есть истинный Мессия. Наоми не могла оставить её в такой духовной раздвоенности. Нет. Она даже не скажет родителям о предложении Марселла. Поэтому Она спрятала письмо и открыла другое, от Клавдии. Письмо было длинное, со многими подробностями. Особенно заинтересовало Наоми описание её встречи с апостолом Иоанном. Я часто видела благословенного апостола Иоанна. Какое у него прекрасное лицо и глаза полные любви. Я получила его благословение. Он возложил на меня свои руки. Я не могу описать его тебе, могу только сказать, что когда я смотрю на него, я больше не удивляюсь, что он был любимым учеником Христа. Когда он говорит, глаза светятся юношеской живостью, и слова проникают в сердце. У него длинные волосы и борода, спадающие на грудь. Через его проповеди многие присоединяются к церкви, даже те, кто был поклонником прекрасной богини Дианы, и те оставляют ее и принимают живого Бога. Ее изображение стоит в храме, великолепие которого уступает только вашему славному храму в Иерусалиме. В этих есть множество великолепных храмов и множество. паклуников идалом. Письмо заканчивалось искренними приветами от Амазии и Юдифи и их молитвой о безопасности в Иерусалиме. Это письмо доставило Наоми и грусть, и радость. Но её мысли были заняты заботой, как ответить Марселло. и положить конец его ожиданиям, встретить её. Она обдумывала разные планы, но все они казались одинаково невыполнимыми. Ничего не придумав, она пошла пать На рассвете она позвала верную старую девору и рассказала ей о своих затруднениях. Няня вспомнила, что когда Мария гостила в доме Садока, её любимый слуга Рубен хвастался, что имеет связь с кем-то из римской армии, кто был его другом в прежние годы. И она убедила свою госпожу вручить пакет Рубену. Наоми ничего не знала о Рубене, кроме того, что он доверенный слуга Марии. Она встречала его раньше и считала его неприятным человеком. Слушая Дивору, она подумала, что ошиблась в его оценке, и велела Диворе как можно скорее увидеть его и узнать, возьмётся ли он передать письмо Марселу за большое вознаграждение. Дивора исполнила её поручение. Рубен обещал сам пойти на указанное место встречи и передать её письмо Марселу. Дивора вручила письмо Рубену с напутственными словами о его важности. Она пригласила его прийти на следующее утро за наградой. Этот коварный человек поклялся, что будет точен, и они расстались. Но куда он направлял свои шаги? К дому, где находился Симон, убийца, как справедливо прозвали его те, кого он должен был защищать и спасти. Сын Геора был занят обсуждением обстановки с Яваном и другими сторонниками, когда ему доложили, что какой-то человек желает говорить с ним срочно и секретно. Симон колебался. Он знал, что многие его ненавидят и готовы убить, чтобы избавить город от наказания, которое навлекли на себя собственным безрассудством. Симону часто приходилось пользоваться услугами доносчиков и шпионов. Взяв со стола кинжал, он сунул его за пояс и вышел из зала. Рубен провели в маленькую комнату, и он оказался в глазу на глаз с тираном. Симон жестом приказал ему оставаться на расстоянии и строго спросил о его цели прихода. Под проницательным взглядом, устремлённым на него, Рубен почувствовал дрожь. "Господин, я пришёл оказать вам услугу". У меня есть письмо, которое может помочь вам избавиться от одного из ненавистных врагов. Он положил запечатанный пакет на мраморную плиту и отошёл в дальний угол комнаты. В свирепом взгляде сына Геора было что-то такое, что побуждало Рубена быть подальше и поскорее уйти. Безыскусный стиль письма Наоми доказал вождю, что осведомитель не обманул его. Но он не торопился отпускать того, пока не проверит сведения, содержавшиеся в письме. Симон приказал охранять Рубена до дальнейших его указаний. Дрожащий Рубен пожинал плоды своего предательства и очень сожалел, что оказался в такой опасной ситуации. Его увели и закрыли в камере, где он имел достаточно времени предаваться неутешительным мыслям. Симон в это время обдумывал, стоит ли ему советоваться с Яваном. Письмо было без подписи, и Симон не догадывался, что автором его была сестра его верного сторонника Явана. По некоторым выражениям в письме он понял, что девица, имевшая переписку с врагом, была Назарянка, и он тоже. Это решило его сомнения, и он послал за Иваном. Увидев письмо, Иван сразу узнал почерк сестры. Во время чтения он то краснел, то бледнел, сжимал губы, Хмурил брови, что выдавало его мучительное душевное волнение. Симон наблюдал за выражением его лица и удивлялся гамме чувств, отражавшихся на нём. Ого, дружище, ты принимаешь так близко к сердцу это излияние любовных чувств еврейской девушки к язычнику в Рагу? Это мне нравится. Значит, ты тем охотнее подашь мне совет, как наказать Римлянина? И поможешь выяснить, кто из дочерей Сиона оказалась такой слабой и преступной, что бы подарить свою любовь язычнику? Мы должны захватить его Яван и вынудить признаться, какую несчастную девушку он отвращает от её долго, убеждая бежать из родительского дома. И обратив внимание Яван, что девица, кажется, верит в распятого самозванца. И Римлянин разделяет это богопротивное учение. Да, Симон, я вижу. Эта девушка моя сестра, предмет гордости, надежды и радости нашей семьи. Никогда не мог я допустить мысль, чтобы она могла дойти до такого позора никогда. И никогда не мог я представить, что этот Римлянин Марсель дойдёт до такой дерзости, чтобы притвориться на заряниным чтобы добиться её любви он назвал себя христианином и умрёт как христианин но симон никаких попыток оскорбить наоми она моя сестра и я люблю её надо дать ей время раскаяться чтобы спасти её бессмертную душу мне не нужна эта глупая девушка ты жевал его жестокий сын геора моя цель захватить этого молодого римлянина и его отца храброго Руфа. Они составили план захвата, и при заходе солнца отряд из сильных верных людей был на указанном месте у потока Кедрон. Симон расставил их в засаде и приказал по сигналу напасть на вошедших в сад. Последними лучами заходящего солнца коварный Симон вернулся в город, поручив выполнение захвата Явану. Проходя по узкой улице от водяных ворот к центру города, Симон зорко оглядывался вокруг. Улицы были темны и безлюдны. Жители боялись выходить из дома после захода солнца. Ворота и двери запирались на крепкие засовы. Какой контраст представляли эти пустынные, тёмные, грязные улицы и запуганные жители с прошлым великолепием и весельем этого славного города. Вдруг Симон увидел человека, появившегося как призрак из тьмы. Это был таинственный пророк. Тяжесть его предсказаний глубоко проникла в сознание Симона и наполнила его страхом и ужасом. Горе залитому кровью мятежному городу! Горе всем живущим в нём! Горе тебе, Симон! Горе тебе, великий убийца! Голос против Иерусалима. Голосы против храма, голос против всего народа, горе, горе, горе! Да исполнятся эти проклятия на тебя самом, ложный пророк! Да падут они на твою голову! Вот я отправлю тебя к князю тьмы, откуда ты пришел. Скажи ему, что Сион бросает вызов ему и всем его темным силам, какие он пошлет против нас, Господь воинства небесного с нами. Признасие эту необоснованную похвалу он изо всех сил метнул копьё в сына Анана. Симон ожидал увидеть свою жертву пронзённой и повергнутой на землю, но к его удивлению, копьё не причинило вреда, как будто он был бестелесный. Диман выхватил меч и ринулся на жалкую фигуру пророка, но тот понёсся с такой быстротой, что преследование было бесполезным. И даже убегая, сын Анана продолжал выкрикивать: "Горе великому злодею, горе, горе, горе!" Диман поклялся отомстить человеку, который напророчил ему злое И избежал наказания от его руки. Я заставлю его прекратить эти зловещие карканья и не потерплю больше, чтобы он бродил по городу и увеличивал смятение народа и расшатывал веру в скорое избавление Иерусалима от врагов. Так, римская армия была у стен Иерусалима, точнее, расположилась в долине Шипов. С близлежащих холмов были ясно видны башни и стены города. И Марсель часто поднимался на вершину с беспокойством всматриваясь в ту часть города, где находился дом Садока. О, он преодолел бы любые опасности, только бы оказаться под крышей этого дома. Отечая не побудила его сделать рискованный шаг, приблизиться к воротам и передать пакет для Наоми. Марсель не надеялся на ответ от нее, но каждый вечер соцом и верными людьми приходил в назначенное место, но напрасно. Мы уже знаем, как письмо Наоми из-за предательства Рубенна попало в руки жестокого Симона. Наступил третий вечер. Марсель и сопровождавшие его оставили лагерь и направились по едва заметной тропе к потоку Кедрон. Короткие сумерки сменились темнотой. когда они въехали в сад некоторое время они прислушивались послышались осторожные шаги и шёпотом произнесённое имя Марселла он не сомневался что это посланный от Наоми и выступил вперёд в первую минуту Он не обнаружил предательства. Между деревьями он неясно различал силуэты людей, но подумал, что его любимая среди них. Подлый римлянин, злобно крикнул Иван и бросился на изумлённого Марселла. А его люди схватились с Руфом и его солдатами. Отряд Ивана был гораздо многочисленнее. Но римляне были лучше вооружены и сражались с отчаянной храбростью. Один из солдат сообразил побежать к лошадям, отвязал лошадей Руфа и Марцелла и через мгновение вернулся к месту схватки. Руф и Марцелл оставили своих противников, вскочили на боевых коней, но не покинули своих смелых воинов. С отчаянной смелостью они прикрывали их отступление, держа преследователей на расстоянии, пока их люди не вскочили на коней. Через мгновение отряд римской кавалерии скакал по долине вне пределов досягаемости их врагов. Ярость и разочарование Ивана были безграничны. Он жаждал вонзить меч в сердце римлянина, который завоевал любовь Наоми. но тот избежал возмездия от руки истинного сына Авраама. Войдя в город, Иеван известил Симона о постигшей их неудаче. Им оставалось только сохранить всё от Наоми в тайне. Рубена заставили поклясться, что ни при каких обстоятельствах он не откроет то, что произошло. Еван велел ему идти к Деворе, как было договорено, и потребовать обещанную награду за исполнение поручения. Хитрый Рубен обещал действовать с большой осторожностью. Он вышел из дома, радуясь, что оказался на свободе, живой и невредимый. Наоми была довольна, что Дивора помогла ей разрешить этот вопрос. Она пошла к матери, чтобы опять поговорить на духовную тему, что она делала при каждом посещении матери. В уходе за матерью Наоми забывала собственные переживания и получала награду, видя, как оживлялась спяцу матери, и в глазах её исчезала грусть. Она стала проявлять интерес к словам дочери об удивительном искуплении человека через Иисуса Христа. Науни старалась углубить и упрочить этот интерес и надеялась, что по милости Божьей он перейдёт в спасительную веру. Саломия ждала, и ужасалось нападение римской армии на Иерусалим, и содрогалась при мысли о судьбе своей единственной любимой дочери. Она чувствовала, что её силы быстро уходят, и надеялась, что смерть закроет ей глаза, и она не увидит разрушения, которое принесут римские завоеватели. Славия не скрывала от дочери своего беспокойства и страхов, поэтому Наоми не рассказала ей о письме Марселла. Но она прочла ей письмо Клавдии и заговорила о благословенном мире, который можно найти в евангельском учении и поддержке Какую оно оказывает всем истинным верующим при самых сильных испытаниях, допускаемых Богом? Наоми, дитя мое, с тех пор, как ты стала говорить мне об этом, я потеряла веру, что кровь козлов и тельцов может смыть мои грехи. В моей душе страх и сомнение. Я не могу поверить полностью в Иисуса так, как ты. Я не могу возложить на него тяжесть моих грехов в полной уверенности, что он простит меня. Моя вера в него очень слабая. Вот если бы я точно знала, что он обещанный Мессия. Моя дорогая мамочка, Я благодарю небесного Отца за эти твои слова. Я вижу, что он проводит работу в твоей душе, и он совершит её до конца. Твои сомнения и страхи это свидетельство, что Дух Святой борется за тебя. И я верю, что ты будешь среди его избранных детей и будешь в сердце иметь мир, который даёт своим ученикам Иисус. Если бы Бог даровал это Наоми, но я так много лет прожила, презирая Иисуса из Назарета. Если он действительно Христос, простит ли он меня за это и примет ли меня с моей слабой верой? Он не говорит так, милая мама. У тебя больше веры. Спаситель, о чём ты думаешь? Иначе ты не переживала бы так. Он обещал принять всякого, кто придёт к нему с искренним сердцем. И он имеет силу своей кровью очистить наше сердце и изменить нашу жизнь. Да, дитя моё. Я верю, что Иисус имеет такую силу. И мне хотелось бы верить. что он имеет желание спасти и простить даже меня это удивительно что бог отдал сына своего на смерть ради нас да будет богу вечная слава за то что ты поверила в Иисуса исповедовала его сыном божьим и своим спасителем, моя дорогая мамочка. Пусть он укрепит твою веру сам. Молись за меня, чтобы моя вера совсем не угасла, чтобы я могла иметь утешение в ней, когда наступит час смерти, а а этого недолго ждать. Наумя отвернулась, чтобы скрыть набежав слёзы она знала, что это правда и давно старалась подготовить себя к этой тяжёлой утрате собравшись силами она ответила если это воля нашего бога отца взять тебя к себе он укрепит твою веру моя милая мама и даст победу над страхом Доверься ему. Ему одному, и он будет твоим водителем до самой смерти. Он не даст твоей ноге поколебаться. Да благословит тебя Бог, дитя моё. Какое великое утешение дал мне Бог в твоём лице, когда мы встретимся пред престолом Бога. Я с радостью скажу, что ты, Наоми, указала мне путь, а твой личный пример привлёк меня туда. Престань, перестань, дорогая мама. Если ему было угодно сделать меня орудием, чтобы открыть тебе путь спасения через веру в Иисуса Христа, ему да будет вся слава и вся хвала. Если бы не милость моего Искупителя, И сила Духа Святого, я каждую минуту падала бы в грех. Он так милостив ко мне. Я постоянно молюсь, чтобы он простил меня и омыл своей искупительной кровью. Я прошу тебя поступать так же, и ты, мама, тоже найдёшь покой и мир в своей душе. И я уже нашла утешение в молитве Наоми. Когда вознесла ее во имя Иисуса Христа Сына Божьего, я чувствую, что Бог простил меня. У меня болит только сердце за твоего отца, дорогая Наоми. Он в плену закона и обычив наших отцов. Молись за него. Дочь моя, и Заява долгий разговор сильно утомил Соломию, и Наоми предложила ей лечь на кушетку на террасе. Там стояли большие мраморные вазы с ароматными цветами. Это был мирный уголок среди царившего в городе беспорядка. Наоми принесла арфу, чтобы музыкой и пением отвлечь внимание матери от доносившихся криков извне. Наоми продолжала в полголоса петь, пока Саломия, успокоенная ее нежным голосом и освеженная легким ветеруком, не погрузилась в спокойный сон. Когда Наоми отложила арфу и предалась радостным размышлениям по поводу слов матери, она искренне благодарила своего искупителя за то, что он открыл те её матери и поставил её на путь спасения. Но мысль о где будет мой отец омрачила её радость. Закрыв руками лицо, она со слезами молилась, чтобы дорогие её сердцу обратились и приняли Иисуса своим спасителем. Она всё ещё находилась в молитвенном состоянии, когда Соломия проснулась со счастливой улыбкой. Ера рассказала, какой она видела удивительный сон, который даёт ей надежду, что они будут вместе на небесах. Наоми слушала и радовалась за мать. Неожиданно на террасу вошёл Яван. Он был обеспокоен состоянием матери, которую он очень любил. Сейчас Он почувствовал угруздение совести, вспомнив, как много он способствовал ухудшению её здоровья. Подойдя к матери, он обратился к ней с необычной лаской и нежностью. Наоми оставила их и вышла, чтобы вместе с Диворой заняться домашними делами. Разговор между сыном и матерью был чрезвычайно интересный и очевидно приятный, потому что по возвращении на Оми нашла мать такой веселой и радостной, какой она не была со времени ареста Теофила и всех последующих за этим печальных событий.